Императрица ходила взад и вперед по комнате, то обращаясь ко мне, то к своему племянничку, а еще чаще графу Александру Шувалову, с которым великий князь большей частью говорил, между тем, как императрица говорила со мною. Я уже сказала, что я заметила в ее императорском величестве меньше гнева, чем озабоченности. Что же касается великого князя, то он проявил во время этого разговора много желчи, неприязни и даже раздражения против меня. Он старался как только мог раздражить императрицу против меня, но так как он принялся за это глупо и проявил больше горячности, нежели справедливости, то он не достиг своей цели. И ум и проницательность императрицы стали на мою сторону. Она слушала с особенным вниманием и некоторого рода невольным одобрением мои твердые и умеренные ответы на выходившие из границ речи моего супруга, по которым было видно ясно как день, что он стремится к тому, чтобы очистить мое место, дабы поставить на него, если это возможно, свою настоящую любовницу. Но это могло быть не по вкусу императрицы, и даже, может быть, не в расчетах господ Шуваловых, подпасть под власть графов Воронцовых. Но это соображение превышало мыслительные способности его императорского высочества, который верил всегда всему, чего желал, и отстранял всякую мысль противную той, какая над ним господствовала. И он так постарался, что императрица подошла ко мне и сказала мне вполголоса: "Мне надо будет многое вам еще сказать, но я не могу" говорить, потому что не хочу вас ссорить еще больше. А глазами и головой она мне показала, что это было из-за присутствия остальных. Я, видя этот знак задушевного доброжелательства, который она мне давала в таком критическом положении, была сердечно тронута и сказал ей также очень тихо: "И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свое сердце и душу. Я увидела, что то, что я ей сказала, произвело на нее очень сильное и благоприятное впечатление. У нее показались на глазах слезы, и чтобы скрыть, что она взволнована и до какой степени, она нас отпустила, говоря, что очень поздно, и действительно было около трех часов утра. Великий князь вышел первым. Я последовала за ним. В ту минуту граф Александр Шувалов хотел пройти в дверь за мною, императрица позвала его, и он остался у неё. Великий князь ходил всегда очень большими шагами. Я не спешила на этот раз идти за ним. Он вернулся в свои покои, я в свои. Я начала раздеваться, чтобы ложиться, когда я услышала стук в дверь, через которую я вернулась. Я спросила, кто там? Граф Александр Шувалов сказал мне, что это он и просит ему открыть, что я сделала. Он сказал, чтобы я удалила моих женщин. Они вышли. Тогда он мне сообщил, что императрица позвала его и, поговорив с ним некоторое время, поручила ему передать мне свой поклон и просит меня не огорчаться, и что у нее будет второй разговор со мною одной. Я низко поклонилась графу Шувалову, И сказала, чтобы он передал ее императорскому величеству мое глубочайшее почтение. И поблагодарил ее за ее доброту ко мне, которая возвращает меня к жизни, что я буду ждать этого второго разговора с живейшим нетерпением, и что я прошу его ускорить эту минуту. Он мне сказал, чтобы я не говорила об этом ни единой душе, и именно великому князю, и что императрица с сожалением видит Что он так раздражен против меня? Я обещала. Я думала, если недовольны тем, что он раздражен против меня, то к чему сердить его еще больше, рассказывая ему разговор в летнем дворце по поводу людей, которые его развращали. Однако этот неожиданный возврат за и доверием императрицы доставил мне большое удовольствие. На следующий день я просила племянницу духовника поблагодарить ее дядю за отменную услугу, которую он мне только что оказал, устроив мне этот разговор с императрицей. Она вернулась от своего дяди и сообщила мне, что духовник знает, что императрица сказала о своем племяннике, что он дурак, но что великая княгиня очень умна. Эти слова дошли до меня с нескольких сторон. И говорили, что ее императорское величество то и дело хвалит своим близким мои способности, прибавляя часто: "Она любит правду и справедливость, это очень умная женщина, но мой племянник дурак". Я заперлась в моих покоях, как и прежде, под предлогом нездоровья. Я помню, что я тогда читала пять первых томов истории путешествий с картой на столе, что меня развлекало и обогащало знаниями. Когда я уставала от этого чтения, я перелистывала первые томы энциклопедии, и я ждала дня, когда Ее императорскому величеству угодно будет допустить меня до вторичного разговора. От времени до времени я возобновляла просьбу об этом графу Шувалову, говоря ему, что мне очень бы хотелось, чтобы судьба моя была наконец решена. Что касается великого князя, то я не слышала больше о нем никакого разговора. Я знала только, что он ждет с нетерпением моей отсылки и что он, наверное, рассчитывает жениться вторым браком на Елисавете Воронцовой. Она приходила уже в его покое и разыгрывала хозяйку. По-видимому, ее дядя, вице-канцлер граф Воронцов, который был лицемером, каких свет не производил, узнал планы своего брата, может быть, вернее, своих племянников, которые были тогда еще детьми, так как самому старшему было всего двадцать лет или около того. И боялся, чтобы его только что усилившееся влияние не пострадало у императрицы, а потому добился поручения отговорить меня от моей просьбы об отсылке. Ибо вот что случилось. В одно прекрасное утро Пришли мне доложить, что вице-канцлер граф Михаил Воронцов просит разрешения поговорить со мною от имени императрицы. Очень удивленная этим необычайным посольством, хотя еще не одета, я приняла господина вице-канцлера. Он начал с того, что поцеловал мне руку и пожал ее с большим чувством, затем вытер себе глаза, с которых скатилось несколько слез». Так как я тогда была немного предубеждена против него, то я без большого доверия отнеслась к этому предисловию, которое должно было выказать его усердие, но не мешало ему делать то, на что смотрела как на прелевляние. Я просила его сесть. Он был немного запыхавшись, что происходило от того, что у него было нечто вроде зоба, которым он страдал. Он сел со мною и сказал мне, что императрица поручила ему поговорить со мною и убедить меня не настаивать на моей отсылке, что ее императорское величество приказал ему даже просить меня со своей стороны отказаться от этой мысли, на которой она никогда не согласится, и что он лично просит меня и заклинает дать ему слово больше никогда об этом не говорить. что этот план поистине огорчает императрицу и всех порядочных людей, к числу которых, как он заверял меня, он принадлежит. Я ему ответила, что нет ничего, чего бы я охотно не сделала, чтобы угодить ее императорскому величеству и порядочным людям. Но что я думаю, что моя жизнь и здоровье в опасности от того образа жизни, которому я подвергаюсь. что я делаю только несчастных, что постоянно ссылают и отсылают всех, кто ко мне приближается, что великого князя ожесточают против меня до ненависти, что он впрочем никогда меня не любил, что ее императорское величество тоже оказывает почти постоянно знаки своей немилости, и что видя, что я в тягость всем, и умирая сама со скуки и горя, я просила отослать Меня для того, чтобы освободить всех от особы, которая всем в тягости, и сама погибает от горя и скуки. Он стал говорить мне о моих детях. Я ему сказала, что их не вижу, и что с тех пор, как брала молитву, я еще не видела моей младшей дочери, не могла их видеть без особого разрешения императрицы в двух комнатах, от которой они были помещены, так как их комнаты составляют частью покоев что я отнюдь не сомневаюсь, что она очень о них заботится, но что будучи лишённой удовольствия их видеть, мне безразлично быть в ста шагах или в ста верстах от них. Он мне сказал, что императрица будет второй разговор со мною и прибавил, что было бы очень желательно, чтобы императрица сблизилась со мной. Я ему ответила, прося ускорить этот второй разговор. А что я со своей стороны не упущу ничего, что могло бы облегчить исполнение ее желания. Он оставался у меня больше часу и говорил долго и о множестве вещей. Я заметила, что повышение его влияния придало его разговору и манере держаться какую-то заносчивость, которой не было у него прежде, когда я его видела наряду со множеством других людей, и когда он, недовольный императрицей делами, и теми, которые пользуются милостью и доверием ее императорского величества. Он мне сказал однажды при дворе: "Видишь, что императрица очень долго разговаривает с послом императрицы королевы Венгрии и Богемии, между тем как он и я и все до смерти устали стоять. Хотите побиться об заклад, что она только мелет вздор?" Я ответил ему смеясь: "Боже мой, что вы такое говорите?" Он мне возразил по-русски следующими характерными словами: "Она с природы подазница". Наконец он ушел, уверяя меня в своем усердии и простился со мною, поцеловав мне снова руку. На этот раз я должна была быть уверенной, что меня не отошлют, так как меня просили даже не говорить об этом. Но я находила нужным не выходить и продолжать оставаться у себя в комнате, как будто я ждала решения моей судьбы только от второго разговора, который я должна была иметь с императрицей. Этого разговора я ждала долго. Помню, что 21 апреля, в день моего рождения, я не вышла. Императрица велела мне сказать в час своего обеда через Александра Шувалова, что она пьет за мое здоровье. Я велела ее благодарить за то, что ей угодно было вспомнить обо мне в этот день, как я говорила, моего несчастного рождения, которое я проклинала бы, если бы не получила в тот же день святого крещения. Когда великий князь узнал, что императрица посылала ко мне в этот день с таким поручением, он вздумал прислать сказать мне то же самое. Когда пришли передать мне его приветствие, я встала И с очень глубоким реверансом выговорила мою благодарность. После праздников по случаю дня моего рождения и коронации императрицы, между которыми был промежуток в четыре дня, я все еще не выходила из своей комнаты, пока граф Понитовский не довел до моего сведения, что французский посол маркиз де Лапеталь очень хвалит меня за мое твердое поведение и говорит, что это решение Не выходить из моих покоев может обратиться только в мою пользу. Тогда, принимая эти слова за коварную похвалу врага, я решила делать обратное тому, что он хвалит. И в одно воскресенье, когда этого менее всего ожидали, я оделась и вышла из моих внутренних покоев. В ту минуту, когда я выходила в комнату, где находились дамы и кавалеры, Я заметила их удивление и изумление при виде меня. Через несколько минут после моего появления пришел великий князь. Я видела и его удивление, написанное на его лице. И так как я разговаривала со всей компанией, то он вмешался в разговор и обратился ко мне с несколькими словами, на которые я вежливо ответила. В это время 17 апреля Принц Карл Саксонский вторично приехал в Петербург. Великий князь довольно пренебрежительно принял его, когда он был впервые в России, но на этот раз великий князь считал себя вправе не соблюдать с ним никаких границ, и вот почему. В русской армии не было секретом, что при Цорндорфском сражении принц Карл Саксонский бежал одним из первых. Говорили даже, что он продолжал это бегство безостановочно до Лансберга. А его императорское высочество, услышав это, решил, что так как принц Саксонский отъявленный трус, то он не будет с ним говорить и не хотел иметь с ним дело. Этому, по-видимому, немало содействовала принцесса Курлянская, дочь Берона, о которой я часто имела случай говорить Тогда начинали потихоньку говорить, что был план сделать герцогом Курляндии принца Карла Саксонского. И это очень раздражало принцессу Курляндскую, отца которой все еще держали в Ярославле. Она сообщила свою злобу великому князю, на которого она сохранила некоторого рода влияние. Эта принцесса была тогда в третий раз невестой барона Александра Черкасова, за которого действительно вышла замуж в следующую зиму. Наконец, за несколько дней перед тем, как ехать в деревню, граф Александр Шувалов пришел мне сказать от имени императрицы, что я должна просить через него императрицу о разрешении навестить сегодня днем моих детей, и что тогда, по выходе от них, у меня будет второе свидание с императрицей, столь давно обещанное. Я сделала, что мне велели, И в присутствии многих лиц я сказала графу Шувалову, чтобы он и спросил мне у ее императорского величества разрешение видеть моих детей. Он ушел, и когда вернулся, то сказал мне, что я могу пойти к детям в три часа. Я очень аккуратно туда отправилась. Я оставалась у своих детей до тех пор, пока граф Александр Шувалов не пришел сказать мне, что императрицу можно видеть. Я пошла к ней. Я застала ее совсем одну, и на этот раз в комнате не было ширм. Следовательно, и она, и я, мы могли говорить на свободе. Я начала с того, что поблагодарила ее за это свидание, на которое она соизволила, сказав, что уже одно очень милостивое обещание, которое ей было угодно сделать, возвратило меня к жизни. На это она мне сказала: "Я требую, чтобы вы мне сказали правду на все, что я у вас спрошу". Я ответила ей, чтобы ее уверить, что она услышит из моих уст только сущую правду, и что я ничего не желаю лучшего, как открыть ей свое сердце безо всякой утайки. Тогда она меня снова спросила, действительно ли было только три письма, написанных мною о Я ей поклялась в этом с величайшей искренностью, как это и было на самом деле. Затем она стала у меня расспрашивать подробности об образе жизни великого князя.